Сорта. Десятый месяц, 724 года от начала стужи. Эрик Стром дошёл со мной почти до самого перрона, но перед ним остановился. «Думаю, дальше тебе лучше пойти одной». Мы стояли друг напротив друга, одетые в чёрное и белое, и сверху, кружась, падали на влажную брусчатку редкие снежинки. Загудел поезд. Протяжно, громко, как болотная птица. Он был уже совсем близко. «Редкая погода для этого времени», — сказал Эрик. «Что-то механикёры из погодного контроля не досмотрели. Идём со мной. Мне хотелось коснуться его руки, прикоснуться к нему, но я не осмелилась. Если бы не ты, их бы здесь не было». Он покачал головой. «Нет, Ида, это ни к чему. Сёстры хотят увидеть тебя. Кроме того, у меня ещё есть дела в городе». «В парящем порту?» «Ты обещала не вмешиваться», — напомнил Эрик, но голос его был мягок. «Удачи, Хальсон. Увидимся вечером». «Спасибо», — сказала я вслед его удаляющейся спине. У самого входа на вокзал он обернулся. Долгий миг, когда мы смотрели друг на друга, напомнил мне о нашей первой встрече. Тогда я, краснее от неловкости, пробиралась к свободному месту в здании Ильморского магистрата, а он... Знаменитый ястреб стоял на трибуне, готовясь произнести свою речь. Теперь в наших взглядах было что-то, чего не было в тех, чего не было ни в одном другом взгляде на моей памяти. И в глубине души уже тогда я знала, теперь это что-то никогда не закончится. А потом двери станции за ним закрылись, а я пошла навстречу поезду. Редкая толпа быстро схлынула, люди торопились скорее уйти с вокзала, путаясь в плащи и поднимая повыше воротники курток. Ласси и Ада стояли на перроне. Обе крутили головами, но Ласси делала это как-то порывисто, по-новому. Завидев меня, они рванули было вперёд, но замерли. — Ты изменилась, — тихо сказала Ада, и я увидела себя её глазами, облачённую в цвета препарататоров испещрённую шрамами, с левым глазом горящим золотом посреди выжженной на коже тёмной звезды. ласси Обычно такая бойкая, живая, молчала из-под лобья, глядя на меня. «Вы тоже изменились», — сказала я, — «но все еще будет снова». И тогда Ада, наконец, обняла меня, а вслед за ней и Ласси. Я почувствовала запах дома. Всегда оставалось то, чего я никогда не сумею исправить. Но они были здесь, теплые, живые. Перон совсем опустел, а я все прижимала их к себе не замечая ни холода, ни снега.